Глава 13 Ночью Джейсон проснулся и снова заснуть уже не мог. Он знал, что не тело его пренебрегает сном, это его ум, переполненный думами и дурными предчувствиями, отказывался отдыхать. В конце концов он встал и начал одеваться. «Что такое, Джейсон?» — спросила Марта со своей кровати. «Не спится», — ответил он. «Пойду пройдусь». день плащ, и ветер ночью холодный, и постарайся не беспокоиться, Все образуется, все будет хорошо. Спускаясь по лестнице, он подумал о том, что она не права и знает, что не права. Она сказала так лишь за тем, чтобы его подбодрить. Ничего не образуется, не будет хорошо. Стоит людям вернуться на землю, и жизнь непременно изменится. Она уже никогда не будет такой, как прежде. Когда он вышел во внутренний дворик, из-за угла кухни, пошатываясь, показался старый Баусер. Не было видно ни молодого пса, который обычно сопровождал его на прогулках, ни остальных собак. Либо они где-то спали, либо отправились охотиться на енота, а может быть учуяли мышей в кукурузных снопах. Ночь была тихая и прохладна, и исполнено чувство одновременно холодного и печального. На западе, над темной массой поросшего лесом утеса на другом берегу Миссисипи, висел тонкий месяц. В воздухе стоял слабый запах опавших листьев. Джейсон пошел по тропинке, ведущей к оконечности мыса над слиянием рек. Старый пес увязался за ним. Месяц светил совсем тускло, хотя, — сказал себе Джейсон, — свет особо и не нужен. Он столько раз ходил этой тропинкой, что нашел бы ее даже в темноте. «Земля спокойно, подумал он, — «не только здесь, но повсюду. Спокойно и отдыхает после бурных столетий, когда человек вырубал деревья, вырывал из ее недр минералы, распахивал прерии, строил дома». На ее широких просторах и вылавливал рыбу в ее водах? Неужели после этого краткого отдыха все начнется сначала? Направляющийся к земле корабль послан лишь для исследования, чтобы вновь отыскать старушку Землю, удостовериться, что астрономы не ошиблись в своих расчетах, осмотреть и доставить назад сообщение. А потом, подумал Джексон, что будет? Довольно ли будет с людей того, что они удовлетворят свой интерес? или же не снова предъявлять свои права на свою в прошлом собственность, хотя он очень сомневался в том, чтобы человек действительно когда-либо был истинным собственником Земли. Правильнее было бы сказать, что люди захватили ее, отняв у других существ, имевших на нее столько же прав, но не обладавших разумом или умением или достаточной силой, чтобы эти права отстаивать. Человек скорее был бесцеремонным высокомерным захватчиком, чем владельцем, хозяином. Он одержал победу силой разума, которая может быть не менее отвратительна, чем сила мускулов, создавая свои собственные правила, ставя свои собственные цели, устанавливая свои собственные ценности и полностью игнорируя все остальное, что было живого на земле. Из дубовой рощи поднялась неслышная тень и проплыла вниз в глубокую лощину, где ее поглотили тьма и безмолвие, частью которых она была. «Сова», — сказал себе Джейсон. Совы здесь водились во множестве, но видеть их мог лишь какой-нибудь ночной бродяга, поскольку днем они прятались. Что-то прошелестело в листьях, и Баусер поднял одно ухо и принюхался, но то ли был слишком мудр, то ли слишком стар и тяжел на подъем, чтобы погнаться. Скорее всего, ласка, а может быть норка, хотя для норки, пожалуй, далековато от воды. Для мыши слишком велика, для кролика или выдры слишком уж тихо прошмыгнула. Человек узнает своих соседей, подумал Джейсон, когда перестанет на них охотиться. В былые времена он вместе с другими ходил на охоту, когда дичь достаточно расплодилась. Они называли это спортом или развлечением, всего лишь более мягкое обозначение той жажды крови, которую человек пронес с доисторических времен, когда охота была средством для поддержания жизни. Человек родной брат других хищников и, подумал Джейсон, самый большой хищник из всех. Теперь таким, как он, не было нужды охотиться на своих братьев, обитателей лесов и болот. Мясом их обеспечивали стада коров и овец, хотя он полагал, употребляя в пищу даже такое мясо, человек не перестает быть хищником. Если бы кто и захотел охотиться, ему пришлось бы вернуться к луку со стрелами и копью. Ружья по-прежнему лежали в своих чехлах, и роботы тщательно их чистили, однако запас пороха давно иссяк, а чтобы его возобновить, Потребовалось бы прочесть немало книг и затратить много усилий. Тропинка поднялась на холм к небольшому полю, где в снопах стояла кукуруза и на земле еще лежали тыквы. Через день-два роботы уберут тыкву, а кукуруза, вероятно, так и останется лежать в снопах, пока не закончатся все остальные осенние работы. Ее можно будет свести в хранилище позже или же лущить прямо в поле уже после того, как выпадет снег. Снопы в тусклом лунном свете показались Джейсону похожими на индейские вигвамы, и, глядя на них, он подумал о том, отнесли ли роботы в лагерь «Гарация», «Красное облако», пшеничную и кукурузную муку, ветчину и все остальное, что он распорядился туда доставить. Скорее всего, да. Роботы чрезвычайно аккуратны во всем, и он, в который уже раз, задал себе вопрос, что же они находят в том, чтобы заботиться о нем самом и о Марте, работать по дому и на ферме. Или, коли на то пошло, что любой робот находит в чем бы то ни было? Из Икея и прочие, кто живет с ним в монастыре, роботы, которые строят нечто непонятное выше по течению реки? Этот вопрос, как он понимал, восходит к древним соображениям выгоды, которые в свое время безраздельно владели человечеством и являлись его оплотом. Ничего не делать, если от этого нет какой-то материальной отдачи. Что, разумеется, неверно. Однако старая привычка, старый образ мыслей все еще порой прорывался, и Джейсон слегка устыдился того, что он прорывается. Если люди опять завладеют землей, то снова утвердят старое соображение выгоды и основывающиеся на ней философские концепции, и земля, если не считать пользы извлеченной из пяти лет свободы от человеческой чумы, окажется не в лучшем положении, чем прежде. Маловероятно, чтобы у них не возникло желания завладеть ею вновь. Они, конечно, поймут, что основные ее ресурсы исчерпаны, но могут отбросить даже это соображение. Возможно, сам он мог лишь предполагать, а Джон об этом ничего не говорил, многие из них испытывают страстное желание вернуться на планету своих предков. 5000 лет – достаточный срок, чтобы они стали считать планеты, на которых сейчас живут, своим домом, но уверенным быть нельзя. В лучшем случае на Землю могут хлынуть потоки туристов и паломников, жаждущих поклониться родине человечества. Он миновал кукурузное поле и пошел вдоль узкого гребня туда, где утес нависал над местом слияния рек. В лунном свете реки казались дорогами из сияющего серебра, проложенными сквозь темные леса долины. Он уселся на большой камень, на котором всегда сидел, и закутался от холодного ночного ветра в свой тяжелый плащ. Сидя в тишине, в полном одиночестве, он подивился тому, что одиночество его не гнетет. «Ибо здесь мой дом», – подумал он, – «а в стенах своего дома никто не может быть одинок». Потому-то, конечно, он и смотрел на прибытие людей с таким ужасом. Ведь они вторгнутся в его дом, на землю, которую он сделал своей. Своей настолько же, насколько все остальные животные считают своей территорию, где обитают. Не на основании какого-либо человеческого права, не в силу какого-либо чувства собственности, но просто потому, что здесь жил не захватывая, не оспаривая у своих маленьких лесных соседей право на то, чтобы пользоваться и ходить по этой земле, но просто живя на ней со всеми в мире. «Этого нельзя позволить», — сказал он себе. «Нельзя позволить им вернуться и снова изгадить землю. Нельзя, чтобы они во второй уже раз отравили ее своими машинами. Он должен найти способ, как их остановить. И, думая об этом, он в то же время знал, что такого способа нет». Один единственный старый эгоистичный человек не может противостоять человечеству. Быть может, он на то не имеет и права. У них есть три планеты и Земля станет четвертой. А другая, малая часть людского рода, те, кто не попал в унесшую остальных сеть, имеет всю галактику, даже, быть может, Вселенную, если придет однажды время, когда они захотят расселиться по всей Вселенной. Вот только он галактику не освоил, ни он, ни Марта. Здесь их дом. Не одни эти несколько акров, но земля целиком. А кроме них есть и другие. Индейцы с Лич. Что будет с ними? Что произойдет с ними и с их образом жизни, если те вернутся? Еще одна резервация? Еще одна тюрьма?» У него за спиной из-под чьей-то ноги покатился вниз по склону камень. Джейсон скачил. «Кто там?» Громко спросил он. «Это мог быть медведь. Мог быть олень. Оказалось, что не тот, ни другой». Эй, Зекия, сэр, раздался голос. Я видел, что вы вышли из дома и пошел следом. Ну иди сюда, сказал Джейсон. Зачем ты пошел за мной? Чтобы выразить благодарность, ответил робот, свою самую сердечную благодарность. Шум наступая, он появился с темноты. Садись, сказал Джейсон, вон на тот камень. На нем удобно. Я не нуждаюсь в удобстве, мне не обязательно сидеть. И однако ты сидишь. Я часто вижу, как ты сидишь на скамье подывой. «Это только притворство», — сказал Эзекия. «Подражание тем, кто стоит выше меня, и совершенно недостойное поведение. Я глубоко этого стыжусь». «Стадись дальше», — проговорил Джейсон, — «если хочешь. Но, пожалуйста, доставь мне удовольствие. Я нуждаюсь в удобстве и предпочитаю сидеть, и буду чувствовать себя неудобно, если ты останешься стоять». «Если вы настаиваете», — сказал Эзекия. «И «Именно настаиваю», — ответил Джейсон. «И что же это за мнимое доброе дело, за которое ты хочешь меня поблагодарить?» «Это касается паломника». «Да, я знаю. Тетчер меня не уговорил». «Я совершенно уверен», — продолжал робот, — «что он не паломник. Никодемус, я знаю, сказал так Тэтчеру. «Никодемус не в меру замечтался». «Так легко, сэр, замечтаться, когда что-то очень хочешь». «Могу понять», — сказал Джейсон. Было бы так чудесно, если бы он оказался паломником. Это бы означало, что разнеслась молва о знании, которому мы себя посвятили. Не робот-паломник, вы понимаете, а паломник-человек. Джейсон сидел молча. Ветер трепал рясу, в которую был одет робот. Из Икея подобрал ее концы, пытаясь плотнее в нее завернуться. «Гордыня», — повторил он, — «вот с чем нужно бороться. С тем, что сидишь, когда нет нужды сидеть что носишь одежду, когда в ней не нуждаешься, что, размышляя, расхаживаешь по саду, когда с тем же успехом можно думать и стоя на одном месте. Джейсон сидел, не двигаясь, плотно сжав губы, хотя с языка так и рвались вопросы. Что там с этим паломником? Кто он, откуда? Что он делал все эти годы? Но с мысленной горькой усмешкой Он припомнил, что еще несколько мгновений назад он и думать не думал о незнакомце в монастыре, занятой тревожными мыслями о возвращении людей. «Я вот что хочу сказать», — произнес языкея. «Я знаю, как долго живущие в доме люди пытались отыскать других людей. Я помню, как ходили слухи, и как слух за слухом вас постигало разочарование. Теперь человек в самом деле появился, и вы имеете полное право Тут же поспешит за ним. Но вы этого не сделали. Вы не пришли. Вы оставили его нам. Подарили нам наш звездный час. Мы посчитали, что это ваш шанс, — ответил Джейсон. Мы обсудили все и решили, пока остаться в стороне. Мы можем поговорить с этим человеком позже. Маловероятно, чтобы он убежал. Он должно быть пришел сюда издалека. Наш звездный час и час безотрадный, ибо мы теперь знаем, что обманулись. Порой я спрашиваю себя, не является ли заблуждением вся наша жизнь? «Я не стану», — сказал Джейсон, — «кататься с тобой вместе по земле, когда ты пытаешься изобразить мученика. Я знаю, вы тут годами сидели и терзались с мыслями, верно ли поступаете, не совершаете ли вы кощунства, не поразит ли вас гром за вашу самонадеянность. Но гром ведь вас не поразил. Вы хотите сказать, что одобряете, что вы человек? «Нет», — сказал Джейсон. Не одобряю и не осуждаю. На каком основании мне судить? Но когда-то... Да, я знаю. Когда-то давно человек из палок и глины делал фигуры и им поклонялся. Когда-то давно он считал солнце Богом. Сколько раз человек должен ошибиться, прежде чем узнает истину. «Я понимаю вашу мысль», — сказал Езекия. «Вы думаете, мы когда-нибудь сможем узнать истину?» «Как сильно вы хотите ее узнать?» «Мы ищем ее, прилагая к тому все усилия. Таково наше предназначение, не так ли?» «Я не знаю», — проговорил Джейсон. «Я бы сам очень хотел знать». Он подумал о том, до да чего же это нелепо. Сидеть здесь, на вершине утеса, на ветру, в глухую полночь и обсуждать возможность постижения истины, любой истины, с фанатичным роботом. Он мог бы рассказать и языки, и о принципе, который обнаружил Джон мог бы рассказать про инопланетянина, явившегося искать душу, и что хорошего из этого вышло бы. «Я говорю вам о своих заботах», — сказал Эзекия, — «но у вас есть свои собственные заботы. Вы гуляете ночью, размышляя о своих проблемах». Джейсон пробурчал в ответ что-то неопределенное. Он мог бы заподозрить это раньше. Роботам иногда становится известно о происходящем чуть ли не прежде, чем тебе самому. Когда хотят, Они умеют ходить тихо-тихо и слушают. А уже слышанная новость передается от одного к другому за скоростью света. Тэтчер наверняка слышал разговоры за обедом и позже, когда они сидели во дворике и слушали концерт, и вечер был такой замечательный и чистый после прошедшего дождя. И если вспомнить, во время концерта произошло что-то очень странное. Но не только Тэтчер. Тэтчер, пожалуй, даже меньше, чем все остальные. Они всегда рядом, подслушивают и подсматривают, а затем до бесконечности обсуждают это между собой. Конечно, ничего плохого в этом нет. Людям здесь нечего скрывать. Однако то, как они порой интересуются каждой мельчайшей подробностью человеческой жизни, порой приводит смущение. «Я», — сказал Азекия, — «разделяю вашу великую тревогу». «То есть?» — удивленно спросил Джейсон. «Я понимаю, что вы должны чувствовать», — отвечал ему робот. «Возможно, не все остальные, кто находится среди звезд». Но вы и мисс Марта, вы двое, конечно, не только мы, сказал Джейсон, а индейские племена. Уклад жизни их предков однажды уже был нарушен. Что ж, это должно повториться? Они создали себе новую жизнь. Должны теперь от нее отказаться? А как насчет твоего народа? Вы стали бы счастливее, если бы здесь было больше людей? Иногда я думаю, что да. Некоторые из нас возможно, сказал Эзекия. Наше дело служить. А здесь мало тех, кому нам служить. Но ты же знаешь, что они не станут. Они не хотят иметь с вами дело. Я собирался сказать, продолжал Изыкия, что среди нас есть определенная часть, которая, может быть, не отнесется благосклонно к их возвращению. Я мало о них знаю, но они заняты каким-то проектом. Ты имеешь в виду то строительство вверх по течению реки? Робот кивнул. Вы могли бы с ними поговорить. «Быть может, они чем-то помогут». «Ты думаешь, они станут нам помогать? Захотят?» «Ходят слухи», — сказал Эйзекия, — «о грандиозных новых идеях, о какой-то чрезвычайно интересной работе. Я ничего в этом не понимаю». Джейсон, сгорбившись, сидел на своем камне. Его пробрала дрожь, и он плотнее завернулся в плащ. Ночь неожиданно словно стала темнее, и показалась исполненной одиночества и даже немного пугающей. «Спасибо». — проговорил он. — Я подумаю об этом. Утром он отправится на берег реки и поговорит с Горацием красное облако. Быть может, Гораций подскажет, что делать.